Эпилог. История Янины. Последние восемь лет своей жизни Янина решила раскрыть, по крайней мере на бумаге, тайну, которую хранила больше двух десятилетий. Что она была графиней Яниной Суходольской, которая, будучи участницей польского сопротивления и сотрудницей ГОС, оказывала спасительную помощь польским жертвам нацистских преследований во Вторую мировую войну. Получившиеся в результате мемуары легли в основу данной биографии. Для мемуаров рассказ Енины, на удивление, сдержан. О личности автора из него можно узнать только, что в начале войны люди называли ее Енина. В действительности это неправда, что она преподавала математику и была замужем за Генри Мельбергом, преподавателем философии. Она даже не дала своему тексту название. В каталоге «Музея Холокоста США» ее мемуары числятся просто как «История Енины». Енина в истории — это не автор, а его альтер-эго — графиня Енина Суходольская. Первым 27 месяцам войны в ней посвящено всего 14 страниц из 155. Остаток повествует о жизни Енины как графини. Генри добавил информацию о ее жизни до и после Второй мировой в предисловии, которое написал после ее смерти и включил в рукопись, когда отправлял ее функу. Это трогательный и проникновенный текст заслуживающий того, чтобы привести его здесь целиком. Это история Енины Спиннер-Мельберг, родившейся в провинции Галиция, Польша, 1 мая 1915 года. Младшая дочь богатого еврейского помещика, она росла счастливой и одаренной девушкой со способностями к математике, живя в комфортной среде, где польский антисемитизм практически не ощущался. Она играла с соседскими детьми из польской знати, занималась у тех же учителей, что и они, ее дом был благоустроен, а атмосфера в нем была аристократической и благочинной. В 18 лет Енина вышла замуж за серьезного молодого еврейского ученого, студента романской филологии, а позднее философии, со скромными амбициями познать все, и они благополучно зажили во Львове, отдавая свое время интеллектуальной деятельности до тех пор, пока мир не охватила волна насилия, заставив их отказаться от привычных занятий и превратив молодую преподавательницу математики в подпольщицу, социального работника неожиданного свойства и героиню Майданика. Ей было 24 в 1939, когда все началось. Ростом она была немногим выше 150 сантиметров. Очень хорошенькая и женственная, и до этого ни разу в своей обеспеченной и благополучной жизни не проявляла того мужества, которое понадобилось ей в последующие годы. Мужество не прямолинейного, а тонкого и продуманного, а также душевных сил, которые потребовались ей для исполнения ее первоочередной цели. Спасение максимального количества жизней, по сравнению с которыми свою собственную она ценила куда ниже, основываясь на простом принципе. Одна жизнь стоит меньше многих. Об этом она постоянно помнила в последующие годы при нацистах и при советах, сознавая, что рискует смертью и мучениями еще хуже, предшествующими ей, однако шла на этот риск ради других людей, потому что без него не видела в своей жизни смысла. Личная безопасность была для нее лишь условием для оказания помощи тем, кто этой безопасности лишился. Ради самой себя, ради своего комфорта и выживания, какими бы эфемерными они ни были, она не стала бы прикладывать усилий. Она не выжила бы, просто выживая, заботясь только о себе и ни о ком другом. Оно бы того не стоило. Она могла погибнуть и много раз думала, что это сейчас случится, но не впустую. Не жить без пользы и не умереть бесцельно. Эта хрупкая еврейская девушка выдавала себя за польскую графиню в Люблине во время Второй мировой войны и за свои труды заслужила любовь множества простых людей. Сколько крестных знамений было совершено за нее, сколько зажжено свечей, сколько человек рисковали жизнями, чтобы ее спасти. Она знала это, и ей это было приятно, но ее главной и неотложной целью было, как мы можем спасти их, и сколько еще мы можем спасти. И этого по-прежнему недостаточно. Мы должны сделать больше. Героиня Майданика продолжала бороться, чтобы помогать людям и после освобождения от нацистов. И снова подвергалась угрозе со стороны освободителей, которые с предположительно обратными целями использовали те же самые средства. До тех пор, пока не сбежала. В среднем возрасте она жила в Чикаго, преподавала математику в Иллинойском технологическом институте, а ее муж преподавал философию в университете Чикаго. Они жили скромно и наслаждались своей работой, но судьба уготовила им несколько автомобильных аварий и проблемы со здоровьем. Пока, наконец, ослабленная и подкошенная, вне всякого сомнения, годами лишений и борьбы, енина не скончалась от сердечной недостаточности 26 мая 1969 года. Она сочла необходимым рассказать свою историю, и она была по-настоящему редкой свидетельницей. Вот ее рассказ. Это предисловие дает ценную информацию о происхождении Енины и ее мотивах, а также много говорит о любви и уважении Генри к жене. Однако, с точки зрения фактологии, у него есть два принципиальных недостатка — В нем неверно указано ее имя, а дата рождения и возраст при последующих событиях сдвинуты на 10 лет назад. Вот почему Барри начала проверку личности Янины как графини Суходольской, взяв за основу данные о том, что она родилась как Енина Спиннер 1 мая 1915 года. Документы, поданные Яниной и Генри в иммиграционный офис и полученные благодаря принятию закона о свободе информации, а также различные списки выдающихся женщин Америки, подтвердили эту информацию, а также факт получения Яниной докторской степени в университете Яна Казимира, Казимира во Львове в 1938 году. Барри обнаружила, что ее предположения были неверны благодаря помощи трех философов из Польши, Доктор Ян Хертрих и доктор Степан Иванык, эксперты по Львовско-Варшавской школе, предоставили ей каждый свою фотографию студентов Твардовского в 1925-1926 годах. Генри Мельберг присутствует на обеих, как и женщина, которую один называет Пеппи Спиннер, а второй Джозефиной Мельберг. Барри пришла к выводу, базируясь на том, как ее называли обладатели фотографий, что эта женщина действительно Енина, но ее возраст на снимках точно не 10 или 11 лет. Как было бы родись она действительно в 1915-м? также сообщил Барри, что Пеппи Спиннер получила диплом по философии в феврале 1928 как одна из студенток Твардовского во Львове. Енина была бы настоящим вундеркиндом, получи она его в 12 лет. Доктор Анна Смывинска-Пол разгадала, наконец, тайну личности Енины, получив сведения из ученого совета, где указывалось, что она защитила диплом в 1927 году как Пеппи Спиннер, родившаяся 1 мая 1905 года в Журавна. Это доказывало, что Генри и Енина солгали насчет ее происхождения канадским и американским иммиграционным властям, и Генри продолжал придерживаться этой лжи после ее смерти. Барри задумалась о том, не ставит ли это под сомнение достоверность мемуаров Енины. С другой стороны, она признавала, что женщины при эмиграции часто скрывали или меняли свой возраст. Бабушка Барри сделала то же самое. В 2018 году Иоанна присоединилась к исследованиям с целью разгадки тайной личности Янины Суходольской. И очень скоро нашла убедительное доказательство того, что Енина Мельберг являлась Яниной Суходольской. Оно обнаружилось в архивах еврейской организации, помогавшей Генри эмигрировать в Канаду. Обычно такие архивы закрыты для исследователей, но Иоанна получила доступ к ним, убедив хранителей архива в важности публикации истории Енины. В архивах хранится переписка Эвелин Абельсон, которая вела дело Генри в Национальном совете еврейских женщин, В переписке Абельсон старательно избегает упоминания имени жены Генри, отмечая только, что та живет в Польше под псевдонимом. Но в одном из внутренних документов она проговаривается, что жену Генри зовут Енина суколдоски В страстном письме, которое он написал Абельсон из Канады, упрашивая помочь его жене выбраться из Польши, Генри также открывает, что она живет там, как госпожа Суходольская. Доказав, что Янина Мельберг была графиней Суходольской, мы взялись за проверку деталей ее мемуаров и подробностей биографии до и после Второй мировой войны. Эта аудиокнига — плод более чем четырехлетнего изучения архивов и библиотек в Аргентине, Польше, Украине, Германии, Канаде и США, генеалогических баз данных и устных рассказов, работы с учеными и генеалогами из разных стран и еврейскими организациями в Аргентине, Канаде и Уругвае а также взятие многочисленных устных и письменных интервью. Значительная часть исследований проводилась в период пандемии COVID-19, когда архивы и библиотеки были закрыты, а путешествовать с исследовательскими целями не представлялось возможным. К счастью, исследовательские центры в этот период удвоили усилия по цифровизации своих ресурсов и обеспечению доступа к ним онлайн. Мы также пользовались источниками, предоставленными нам коллегами, и букинистическими веб-сайтами, где можно приобрести книги, которые уже давно не продаются. Когда архивы в Польше и Украине начали заново открываться, мы привлекли к своим исследованиям многочисленных архивистов. Наконец, весной 2022 года мы смогли совершить поездку, которую запланировали двумя годами ранее, чтобы лично поработать в архивах, а также посетить места, упомянутые в ее мемуарах. К сожалению, российская спецоперация в Украине помешала нам побывать в городе, где Янина и Генри жили до 1941 года. Исследования открыли для нас несколько неожиданных источников информации, но также завели в несколько тупиков. Временами казалось, что сама Янина из могилы продолжает хранить свои секреты. Единственная сохранившаяся в журавно-регистрационная книга относилась к 1877-1885 годам, поэтому мы не смогли обнаружить записи о рождении Енины или ее братьев и сестер. Мы также не нашли записей о ее родителях, и поэтому не знаем точно, сколько братьев и сестер у нее было. Папка с подписью «Енина Суходольская» в документах ГОС из Люблинского городского архива оказалась пустой, Хотя она работала в послевоенном польском правительстве и выезжала в официальные командировки, Институт национальной памяти ИНП не смог найти паспортных данных ни на Янину Суходольскую, ни на другие ее имена. Также нам не удалось отыскать и записи о ней в бумагах секретной службы при советском режиме, хотя та наверняка проверяла ее при поступлении на государственную должность и следила за ее контактами и поездками за рубеж. У Янины и ее сестер не было детей, и мы безуспешно пытались отыскать ее родственников. Уже проверяя верстку этой книги, мы, наконец, нашли племянницу Генри, которая знала обоих Мельбергов в конце 1960-х. Однако несколько ценных источников обнаружилось в самых неожиданных местах. Нью-Йоркская публичная библиотека оцифровала письма, которые Мария Анна Рудзинская получала от Янины во время ее поездки по США под именем Енины Суходольской. Фотографии Енины из этой же поездки, опубликованные в Стар Трибюн в Миннеаполисе, Нью-Сент-Обсервер в Райли и Саутбенд Tribune, предоставляют визуальное доказательство того, что Енина Мельберг была Ениной Суходольской. В заявлении, которое Енина направила на компенсацию от Западной Германии, мы нашли информацию о ее родителях и детстве. Когда мы уже в черне написали последние главы книги, наш контакт в Канаде получил данные о том, как Енина бежала на Запад в Берлине. Когда вся рукопись была готова, генеалог из Еврейского исторического института в Варшаве предоставил нам сведения о семьях Спиннер и Мельберг. Но что еще важнее, военные записки и послевоенные воспоминания узников Майданика коллег Янины и людей, которым она помогала, подтверждали самые невероятные подробности мемуаров и открывали новые ее подвиги, о которых она даже не упомянула. Богатство и разнообразие найденных нами источников поставили нас перед проблемой. Как синтезировать их в хронологический нарратив о жизни Енины в качестве графини Суходольской? Ее мемуары позволяли рассказать всю историю с ее точки зрения, но они тоже не были хронологическими и потому не очень помогали восстановить время и последовательность описываемых событий. Как часто бывает с воспоминаниями, написанными годы, а в данном случае десятилетия спустя, мемуары Янины содержат ошибки относительно и дат и многочисленные нарушения хронологии. Например, доктор Бланке оказывается доктором Блажке, а дата кровавой среды, операции «Праздник урожая» в Майданике, указана как среда 17 ноября, а не среда 3 ноября 1943 года. Точно так же воспоминания узников Майданика и людей, взаимодействовавших с Яниной, либо не касаются точных дат, либо дают о них взаимно противоречащие сведения. Сопоставив мемуары Янины с другими воспоминаниями, данными военных архивов и послевоенными исследованиями Майданика и Люблина, мы смогли выстроить события, описанные в книге в правильном порядке. Затем мы составили нарратив, связывающий их между собой. В некоторых случаях для этого потребовались обоснованные предположения. Следуя примеру Янины, мы делали свои выводы, базируясь на логическом анализе источников, а также на умеренном применении воображения и интуиции. Двумя вопросами, вставшими перед нами в самом начале проекта, были, почему Янина написала свои мемуары и для кого она написала их. То, что она ждала до 1960-х, неудивительно. Именно тогда многие, кто пережил травмы и трагедии Второй мировой войны, впервые нашли в себе силы и желание свидетельствовать о том, что им пришлось вынести. 1960-е запомнились также периодом подъема внимания мировой общественности к Холокосту благодаря ставшему международной сенсацией суду над Адольфом Эйхманом в Израиле в 1961-м. В отличие от Нюрнбергского процесса над руководством Германии в 1946 году, процесс Эйхмана был сосредоточен на попытке нацистской Германии истребить всех евреев в Европе, и прокуроры привлекли множество выживших евреев в качестве свидетелей. Судебные заседания транслировались по телевидению, а в США сводки оттуда показывали в вечерних новостях. Показания и откровения свидетелей на суде потрясли не евреев в Европе и Северной Америке, а других выживших евреев подтолкнули к тому, чтобы прервать затянувшееся молчание и рассказать об ужасах, которые они претерпели. В результате поднялась большая волна публикаций и фильмов о Холокосте. Собственно, в 1960-х слово Холокост стало общепринятым термином для обозначения геноцида евреев нацистской Германией. В Польше нарастающее стремление выживших при Холокосте писать и говорить о своем опыте привело к войне воспоминаний. Нарратив, возникший из рассказов выживших польских евреев, подтверждал, что некоторые поляки спасали евреев, в то время как остальные смотрели равнодушно, поддерживали и даже участвовали в преследованиях и убийствах их еврейских соседей немецкими оккупантами Польши. Военные и послевоенные рассказы поляков полностью совпадают с этим спектром описаний. Однако некоторые поляки настаивали, что воспоминания выживших об антисемитском коллаборационизме принижают национальную честь. Некоторые утверждали, что нарратив евреев относительно их страданий при Холокосте оттесняет на второй план страдания поляков как жертв расистской политики нацистской Германии. Польское коммунистическое правительство признавало лишение польских евреев при немецкой оккупации, и в память о них в начале 1960-х было построено несколько больших мемориалов. Официальный нарратив преимущественно игнорировал коллаборационизм поляков в притеснениях евреев и тяготел к уравниванию страданий евреев и поляков. Он был сосредоточен на героизме тех поляков, которые боролись с оккупантами и спасали евреев, и противопоставлял сопротивление поляков предполагаемой пассивности польских евреев в ответ на их виктимизацию. Война воспоминаний в Польше усилилась в 1967 году с началом шестидневной войны. Польша вслед за Советским Союзом поддержала арабских противников Израиля. Польское правительство начало антисемитскую кампанию, выставляя польских евреев как сионистов и пособников Запада, пытающихся подорвать международную репутацию Польши. В 1968 году правительство обвинило сионистов за демонстрации польских студентов, возмущенных цензурой и репрессиями. Дискриминация и притеснение коснулись 30 тысяч граждан Польши, открыто живших как евреи. Кроме того, специальная правительственная комиссия разоблачила польских евреев на государственных постах, которые пережили Холокост, выдавая себя за арийцев и не вернулись к своей исходной идентичности. Их выгоняли с работы и вынуждали иммигрировать. Сменился и официальный нарратив относительно Холокоста. Теперь считалось, что весь польский народ героически боролся за спасение польских евреев, за что евреи отплатили неблагодарностью и предательством. Безусловно, Янина была в курсе противоборства нарративов касательно Холокоста и Второй мировой войны в Польше. У всех польских евреев, переживших Холокост, включая Енину, открытый и всепроникающий антисемитизм в Польше в 1960-х пробуждал глубоко укоренившийся страх, что евреи там могут снова подвергнуться геноциду. По утверждению Функа, Енина написала свои мемуары на польском, а Генри перевел их на английский после ее смерти. Однако нарратив мемуаров свидетельствует, что она обращалась к польской аудитории. Это объясняет, почему в мемуарах содержится так мало отсылок к страданиям евреев и присутствуют только два неявных указания на антисемитизм со стороны поляков. Со своим упором на польские страдания и героизм мемуары Янины прекрасно вписываются в официальный польский нарратив 1960-х. Однако они противятся исключению евреев из нарратива о героизме. Янина была польской патриоткой, рисковавшей жизнью ради сопротивления немецким оккупантам, и она была еврейкой. Как еврейка, она уважала польскую культуру и традиции, даже помогала узникам майданика отпраздновать Рождество и Пасху она была признательна графу Скденскому, поляку не еврею, который спас ее и как еврейка помогала полякам и спасала их. Мемуары Янины также возвращают Гос на его законное место в нарративе о сопротивлении и самопожертвовании поляков во Вторую мировую войну. Людвиг Кристианс полностью вычеркнул Гос из своего рассказа 1946 года о программе помощи в Майданике. Его версию заимствовали коммунистические власти того периода, стремившиеся дискредитировать ГОС как организацию, сотрудничавшую с нацистами и подчинявшуюся фашистскому правительству в изгнании. Многие заключенные Майданика, получавшие помощь ГОС, не знали, кем она предоставлена. В своих послевоенных заявлениях насчет доставок продовольствия, спасших им жизни, Они либо предполагали, что вся еда поступала от польского Красного Креста, либо предпочитали не противоречить официальному нарративу, что польский Красный Крест был единственной организацией, помогавшей им. Мемуары Янины исправляют ошибку, показывая, что ГОС, а не польский Красный Крест, руководил программой помощи в Майданике и предоставлял львиную долю продовольствия, которое привозили туда. Мемуары Енины также воздают должное отдельным сотрудникам ГОС и участникам армии Краевой и подполья, которые работали вместе с ней, сопротивляясь немцам и спасая их жертв. Именно многих из них в противном случае оказались бы забытыми. Енина рассказывает про героизм князя Сгжинского, о чьей службе родине во Вторую мировую войну не знали даже потомки, и увековечивает подвиг Йозефа Вендрухи. Она много пишет о своих коллегах, женщинах из ГОС, поддерживавших официальную и подпольную деятельность Янины. Очевидно, что у Янины с этими женщинами сложились теплые отношения, и они были готовы отдать свои жизни за Польшу и друг за друга. Необходимость утаивать от них свою подлинную личность заставляла Янину вести себя с ними сдержанно, что усиливало ее ощущение одиночества. Мемуары свидетельствуют о мужестве, храбрости и изобретательности Янины, но не лишены они и горечи, и грусти. Если Енина писала для польской аудитории, это объясняет, почему она практически не упоминает об эмоциях, которые испытывала как еврейка, наблюдая за страданиями и уничтожением своего народа с относительно безопасной арийской стороны. Трудно представить, как Енина, еврейка, осмеливалась раз за разом появляться в Майданике и общаться с эсэсовскими офицерами, особенно после операции «Праздник урожая». Видимо, ответ таится в том, что она полностью подавила свою истинную личность, превратившись в графиню Суходольскую. Еще одна тайна в мемуарах Янина заключается в том, почему она не упоминает о своем, пожалуй, главном достижении на службе родной стране — освобождении из Майданика 2106 детей, женщин и стариков в августе 1943 года. Об этом неоднократно упоминается в документах госвоенного времени, включая отчеты Енины. Она сама отчитывалась об освобождении перед польскими властями в 1946 -м. То, что она пропускает данный эпизод в своих мемуарах, может указывать на ее отношение к нему, не как к успешной операции спасения, а как к провалу. Ей больше запомнилось не то, скольких людей она спасла, а то, сколько их погибло в Майданике, прежде чем она добилась освобождения и сколько умерла, потому что освобождение пришло слишком поздно. Для написания мемуаров Янине потребовалось восстановить в памяти картины ужаса, террора, лишений и тревоги, и среди них были такие, которые даже спустя десятилетия оказались для нее невыносимы. В этом смысле мемуары можно расценивать как ее последний подвиг. енина была исключительно умной и храброй женщиной, Но это не объясняет, почему и как она совершила столько отважных поступков. Отчасти ответ заключается в патриотизме, который призывал ее к действию, патриотизме, основанном на общности этнической принадлежности, веры или языка. Другая часть ответа в ее способности к сочувствию и сопереживанию. Это они заставляли ее постоянно искать способы доставлять больше продовольствия и медикаментов заключенным Майданика. Сочувствие и сопереживание также помогали ей добиваться расположения и даже помощи нацистских чиновников и персонала лагерей. Сопереживание помогло ей понять, что узникам, чтобы выжить в этом немыслимом аду, нужна не только пища, но и надежда. Сочувствие помогало ей давать эту надежду даже тем, кто сломался и стал предателем. Енина сама не была ни бесстрашной, ни безгрешной, отчего ее история кажется еще более вдохновляющей. До войны она не проявляла тенденций к героизму и, если бы позволил ход истории, продолжала бы вести благополучную жизнь обеспеченной интеллектуалке. Вместо этого она оказалась во власти людей, которые не придавали значения человеческим жизням, включая ее собственную. В ответ она решила, что будет измерять ценность своей жизни количеством других, которые сможет спасти. Она исполняла эту миссию, прилагая весь свой ум, воображение и интуицию а также редкое упорство, просто отказываясь соглашаться, когда другие говорили ей, будто что-то сделать невозможно. Пока были жизни, нуждавшиеся в спасении, она знала, что должен быть и способ их спасти. В своем предисловии к ее мемуарам Генри объяснял, что Янина написала их в качестве свидетельских показаний. Она стала свидетельницей не только исторических событий, но и человеческих судеб в условиях тяжелейших испытаний на территории оккупированной Польши. Она рассказывала о разных реакциях, которые наблюдала и анализировала, что они сообщают насчет человеческой натуры. Хотя мемуары повествуют о героической борьбе поляков и сопротивлении немецким оккупантам, они также не скрывают и эпизодов предательства и эгоистического поведения, мешавших этим усилиям. Они описывают, как жестокие преследования нацистов будили в их противниках и жертвах не только мужество и патриотическое самопожертвование, но также алчность и жестокое равнодушие. Она трогательно рассказывает о том, перед каким мучительным выбором оккупанты зачастую ставили своих жертв, как, например, в следующем отрывке. Что делать матери перед лицом невероятного выбора, поставленного перед ней? Была одна женщина, которая вместе с дочерью пряталась в шкафу в своей квартире во время облавы. Они нашли ее дочь, но не ее. Девочка плакала и кричала, чтобы мама ее спасла но та молчала и потому выжила. Я знаю эту историю от самой матери, которая, рыдая, говорила, что предпочла бы умереть вместо того, чтобы продолжать жить с этими воспоминаниями. Другая мать пряталась с сыном в подвале, и ее сын вышел наружу в неподходящее время. Его схватили и расстреляли на месте. Мать слышала это, но хранила молчание. Молоденькой еврейки предложили выбрать, кого казнят на следующий день – ее мать или ее мужа. Отцу предложили сохранить жизнь при условии, что он будет стоять и смотреть, как повесят его сына, и при этом улыбаться. Если улыбка пропадет с его лица, его тоже повесят. Он стоял и улыбался. Кто осудит этих людей за стремление выжить? Сейчас, годы спустя, я стараюсь не судить, а просто рассказывать, потому что мы, выжившие представители рода человеческого, должны знать, на что бываем способны, каким бы мрачным и невыносимым это знание ни было. Но знать — не то же самое, что вытерпеть, и я не уверена, что это знание само по себе дает нам право судить. Никто не может предсказать, как сам отреагирует на немыслимое требование, потому что хотя физические и психологические пытки сломали очень многих, некоторые отвечали на них с подлинным духовным величием. Я знаю таких людей и слышала о многих, кто помогал другим страдальцам ценой собственной жизни. Брал на себя чужие преступления, сознательно предпочитал смерть жизни в унижении. Доброе начало в человеке неистребимо, и об этом тоже необходимо напоминать. Мемуары енины призывают к терпимости. Мрачное и невыносимое знание человеческих качеств, полученное ею в годы войны, лишь укрепило ее веру в фундаментальную ценность и достоинство каждой человеческой жизни. В мемуарах говорится о многих украинцах, поляках и немцах, которые сохранили в себе доброе начало, сострадание, мужество и готовность к самопожертвованию, и тех, кто проявил начало злое, бесчестное, коварное и даже убийственное. Она признавала, что оба этих начала сосуществуют в человеческой природе, и ее мемуары показывают, что невозможно предсказать, какое возобладает в конкретной ситуации основываясь на идеологии, национальности, гражданстве или вероисповедании. Мемуары енины призывают также к милосердию. Она понимала, что в условиях невыносимых страданий и насилия люди могут поступать в несвойственной им манере, как никогда не поступили бы в мирное время. Она не оправдывала их за тот вред, который причинял другим их выбор. Она считала, что каждый должен отвечать за свои поступки, но также верила, что людей не определяют их самые достойные или недостойные действия. Такое убеждение дает почву одновременно для цинизма и для надежды. Даже герой не без греха, и даже злодей может показать себя героем. В своей благотворительной и подпольной работе Енина не задавалась вопросом, достойны ли люди, которым она помогает, спасение. Это были человеческие существа. И они страдали, поэтому она считала своим долгом помогать им проявлять милосердие, дарить надежду. История Янины — это призыв к терпимости, милосердию и надежде.